Макпай Элий, у тебя есть деньги на извозчика?» спрашивает она Рафаэля, пока они бегут по Ламбет-стрит к главному перекрестку. «Нельзя терять ни минуты, а идти пешком слишком далеко. Куда мы направляемся?» спрашивает Рафаэль, следующий за ней по пятам. «На площадь Спитл», отвечает она. Перед ними останавливается потрепанный кэп, Внутри сильно пахнет табаком. Хада забирается внутрь и сидит неподвижно, рассматривая свои руки. Ноготь большого пальца левой кисти впивается в большой палец правой, прямо рядом с костяшкой. «Только бы не опоздать!» — полголоса твердит она себе под нос снова и снова. «Только бы не опоздать! Если мы опоздаем после всего, что случилось...» «Как я смогу жить дальше?» Рафаэль вопросительно смотрит на нее, но не говорит ни слова. На несколько мгновений, что кажутся вечностью, дорогу им перекрывает огромная медленная тележка, груженная овцами, которых везут из деревни на одну из лондонских скотобоин. Ада пытается подавить лихорадочное нетерпение» после стольких месяцев, какое значение имеют несколько минут и даже часов. И все же эти слова яростно стучат у нее в голове. Только бы не опоздать, только бы не опоздать. Обвиняющее блеяние овец из тележки, словно насмешливое эхо, озвучивает страх в ее сердце. К тому моменту, как экипаж доезжает до площади Спитл, Уже темнеет. «Можешь достать два фонаря?» — спрашивает Ада. «Только пока не зажигай их». Не говоря ни слова, Рафаэль исчезает в дверях своего дома и возвращается через несколько мгновений с бронзовыми фонарями в руках и трутницей, зажатой подмышкой. Ада бежит впереди него по Уайт Лайн в сторону Блоссом-стрит, По дороге успев заметить колыхание пламени свечи в окнах своего дома, незакрытых ставнями, юный Уилл обещала остаться сегодня вечером с младшими детьми. Остается лишь надеяться, что он сдержал обещание. Уже начиная задыхаться, она добегает до того самого переулка, примыкающего к Мэгпай-Элий, и начинает теребить путы, запирающие калитку но они стянуты слишком туго и не поддаются ее трясущимся рукам. «Разреши мне помочь, Ада», — говорит Рафаэль. Он опускает фонари и трутницу на землю. И, к удивлению Ады, вынимает из кармана пальто маленький острый нож в кожаных ножнах. Ловкими резкими движениями Досилва рассекает бечевку. Хлипкая калитка заваливается на бок, А Рафаэль наклоняется зажечь фонари и затем протягивает один Ади, а она идет впереди него по темной дорожке. Слабое колышущееся пламя фонаря отбрасывает дрожащие световые пятна на ухабистую тропу и ветки кустарника в живой изгороди, окомляющие тропу с обеих сторон». Плащ Ады цепляется за терновник, и она ощущает, как рвется ткань, когда пытается высвободиться. Мокрые нити, свисающие с кустов паутины, задевают лицо. Но она уже чувствует впереди простор пустыря, пока невидимый взору. Здесь нашли тело Рози Кример. Обернувшись назад, сообщает она Рафаэлю. Смотри под ноги, не споткнись, Здесь в траве прячутся булыжники. Впереди так темно, что она с трудом различает резкие очертания развалин конюшни, возвышающиеся на фоне чуть более бледной темноты ночного неба, безлунного и беззвездного. Двигается ада осторожно, шаг за шагом. Трава и ветки хрустят под ногами. В темноте все кажется другим. Она не может отыскать место, где когда-то лежало тело Рози Кример. Трава вытянулась высоко, и Ада не уверена, что идет в правильном направлении. Лампа в руках выхватывает из темноты пожухлую ветвь дикого винограда и скелет сухого чертополоха. Рафаэль молчит, но она слышит позади его неровное дыхание. На мгновение сердце у нее замирает. В углу возле стены конюшни ей мерещится силуэт скорченного человека. Но, подойдя ближе, ада видит, как темное нечто меняет форму, превращаясь в безобидную груду бревен. Вечерний воздух все еще теплый, понемногу начинает сгущаться туман, и над городом висит тяжелый запах копоти. Вокруг тихо. Потом вдалеке раздается лай собаки, и внезапное движение в воздухе заставляет Аду содрогнуться. Тень крыльев скользит перед глазами, когда сова бросается прочь с унылым криком, словно привидение. «Я, наверное, сошла с ума», — думает Ада, раз решила, что в этом пустынном месте может обитать человеческое существо. Когда она приближается к входу в конюшню, Рафаэль хватает ее за плащ и тянет назад. «Ты же не собираешься зайти внутрь!» — восклицает он. «Я должна!» — возражает Ада. «Мне следовало понять раньше. Думаю, она здесь. Нельзя ли подождать до утра?» «Нет, Рафаэль, нельзя. Я должна найти ее!» Пустота впереди напоминает пасть самой смерти. В прошлый раз, когда ада приходила сюда днем, плесневелый запах разложения не чувствовался. У самого входа, где лежит куча соломы, свет фонаря выхватывает что-то блестящее. Ада наклоняется и видит две бутылки. Одна пустая, вторая наполовину заполнена какой-то мутной жидкостью. Позади лежит кучка сморщенных предметов, издающие легкий знакомый запах. Ада присаживается на корточки и брезгливо трогает их пальцем. Они сухие и волокнистые. Яблочные огрызки. Кучка яблочных огрызков, объеденных так тщательно, что остались лишь жесткие хвостики да маленькие сердцевинки. Ада поднимает голову. «Молли!» — зовет она беспомощно. «Молли! Ты и здесь?» Кажется, будто слова ее сглатывает темнота. «Осторожней, Ада!» — кричит Рафаэль. «Ради Бога! Не урони фонарь!» Вместо ответа она встает и поднимает фонарь повыше, надеясь, что сможет разогнать окружающий мрак, но все равно ничего не видно и не слышно. Полгода назад... Она стояла на этом самом месте вместе с Хэти Йендл и ощущала присутствие живого существа в глубине конюшни. Если бы только она тогда внимательно поискала, если бы только... Внутри не раздается ни звука. Только на мгновение слышится шелест крыльев и слабый виск. Где-то среди балок прячутся летучие мыши. Ада идет вперед по скрипучим доскам пола. Темнота окутывает ее, словно плащаница. Запах плесени усиливается. Сдерживая дыхание, она продвигается шаг за шагом. И тут, опустив глаза, замечает, что чуть не наступила на маленькую худенькую ручку, торчащую из кучи соломы и мятых тряпок. «Ох, нет!» — вскрикивает Ада. Подняв фонарь повыше, она неистово разгребает солому, высвобождая из-под нее тонкий силуэт лежащего на боку ребенка. Ноги и девочки прижаты к груди. Худая, как тростинка, рука прикрывает лицо. Девочка не шевелится. «Только не это!» — опять вскрикивает Ада наклоняясь, чтобы прикоснуться к ней. И тут же осознает, что неподвижная рука ребенка теплая. Ада хватает ее и нащупывает косточку под прозрачной кожей. Рука даже не теплая, а горячая, пылает от лихорадочного жара. Она жива, Рафаэль, жива! Ада пытается приподнять голову и плечи девочки с пола. Длинные шелковистые волосы наполовину скрывают личика. Тельце поразительно легкое, но оно запуталось в накрывающих его потрепанных лохмотьях. Девочка не издает ни звука, но рот у нее полуоткрыт. Ада не слышит ее дыхания, но Молли, несомненно, жива. Рафаэль встает рядом и сует свой фонарь в руку Ады. «Держи», — говорит он. Я возьму девочку». Он наклоняется, подхватывает ребенка на руки и, слегка пошатываясь, направляется к смутно виднеющейся полоске свежего воздуха. Ада торопится за ним, стараясь освещать путь и совсем позабыв про летучих мышей над головой и опасности неровной дороги. Кожей она продолжает ощущать обжигающий жар детского тельца обмякшего на руках Рафаэля. Они бегут назад по темной улице. На этот раз да Силва впереди. Пока ада продирается сквозь густой мрак, в голове вихрем крутятся мысли. Нужна кровать для ребенка, но в ее жилище на Блоссом-стрит лишних кровати нет. Наверное, придется просить Ричарда и Уилла поспать на полу. А вдруг девочка заразна, и дети Ады тоже заболеют? Добежав до Блоссом-стрит, она машинально хватается за ключ, висящий на цепочке, прикрепленный к поясу платья. Но Рафаэль не замедляет шаг. Сжав в охапку тельца девочки, он бежит дальше по улице, мимо двери дома Ады, в сторону Уайт-Лайн-стрит. «Куда ты?» Сконфуженно зовет его Ада. Рафаэль что-то громко кричит в ответ, но слов она не может разобрать и продолжает мчаться вслед за ним по скользким булыжникам мостовой. На Уайт-Лайн-стрит старушка, сгруженная доверху тележкой, бросает на них испуганный взгляд. А если им встретится дежурный полицейский? Тревожное зрелище они, должно быть, представляют со стороны — Высокий мужчина с обмякшим телом ребенка на руках и сама Ада, несущаяся следом со всех ног. К счастью, ночной туман сгущается, и улицы почти безлюдны. На площади Спитл Рафаэль, наконец, замедляет шаг и громко стучит в парадную дверь своего дома. Ада видит расширяющуюся полоску света. Отозвавшийся на стук Стивенс, подойдя к двери, сначала что-то спрашивает у хозяина и лишь потом, признав его, впускает за порог. Ада поднимается вслед за Рафаэлем по каменным ступенькам, проходит через холл и оказывается в комнате первого этажа, которую раньше не видела. «Кажется, когда-то здесь была камерная гостиная или кабинет». Но сейчас пространство завалено удивительной мешаниной разнообразных предметов, сломанных мольбертов, стопок книг и бумаг, раскиданных по полу. На верхушке одной из самых высоких стопок опасно балансирует старый железный чайник, а в углу составлены картины в рамах. Возле дальней стены размещается видавший виды диван, обитый выцветшей красно-зеленой парчой прохудившийся с одной стороны, из дыры торчит солома. Стивенс вытаскивает мятую простыню с пятнышками краски из-за остопки картин и расстилает на диване. Рафаэль осторожно кладет ребенка спиной на простыню, подложив под голову девочки бархатную диванную подушку. «Ты что?» — пыхтит Ада, переводя дух. «Собираешься оставить ее здесь?» Ты же не сможешь о ней позаботиться. «Подумаем об этом позже», — бросает Рафаэль. «Стивенс, принеси теплой воды и чистое полотенце. Да, еще захвати старую ночную рубашку из бельевого шкафа. Любого размера. Нам нужно чем-то накрыть девочку». Ада ожидает услышать возмущенные возражения слуги. Но тот лишь кивает. И, шаркая отправляется выполнять поручение. Девочка лежит на диване абсолютно неподвижно. Темные ресницы затеняют глаза, а рот слегка приоткрыт. Ее можно принять за мертвую, если не заметить, как слегка поднимается и опадает грудь. Свет лампы позволяет разглядеть лохмотья, в которые превратились ее платье и плащ. Волосы у нее длинные и темные свалявшиеся, словно комок шерсти. Руки и лицо покрыты слоем грязи, а отросшие ногти на пальцах рук загибаются, как птичьи коготки. Худое лицо со впалыми щеками длиннее и тоньше, чем у ее близняшки, но сохраняет несомненное сходство с мертвой девочкой, лежавшей в дежурном помещении Нортон Фолгейт полгода назад. Молли! — шепчет Ада. — Молли Кример, где же ты была все это время? Что с тобой приключилось? Как только Стивенс приносит воду и полотенце и зажигает огонь в очаге, Ада велит мужчинам выйти и принимается ухаживать за девочкой. Она складывает пахнущую затхлостью одежду ребенка в кучку на полу и как можно нежнее протирает лицо и тело девочки влажной тканью. Вода в эмалированном ведре быстро становится мутной от грязи. При этом ада все время приговаривает. «Бедная малышка! Бедный птенчик!» Девочка остается неподвижной, и глаза по-прежнему закрыты. Ребра у нее сильно торчат, живот валился а маленькие ножки покрытые царапинами и мозолями. Ада сбрызгивает запекшиеся, потрескавшиеся губы ребенка водой, потом находит дорогу на кухню и приносит еще одно мокрое полотенце, чтобы охладить пылающий лоб. Вымыв девочку и облачив в ночную рубашку намного размеров больше, а потом накрыв потрепанным лоскутным одеялом, Ада оставляет ее одну и отправляется на поиски Рафаэля. Тот сидит перед камином в кабинете, погрузившись в размышление. «Как же я не догадалась раньше!» — укоряет себя Ада. «Она, скорее всего, жила там все это время. Прошлой зимой, когда мы с Хэтти и пришли на место, где она обнаружила тело Рози Кример, мне показалось, что в конюшне кто-то есть». А потом ночью я слышала странный шум у двери здания управы. Когда я ее отворила, мне почудилась фигурка убегающего ребенка на темной улице. Но я решила, что это игра воображения или что я вижу призрак. Почему я тогда не отправилась на поиски? Как же так случилось, бедная девочка? «Спать все это время в заброшенной конюшне совсем одной». «Не кори себя, Ада», — прерывает ее Рафаэль. «Твоей вины в этом нет. Виноваты другие люди. Вопрос в том, что нам теперь делать. Стоит позвать врача осмотреть ее. А мне нужно доложить о случившемся мистеру Бивису и полицейским, но...» Рафаэль, понимающе кивает. Но как только мы это сделаем, дело получит официальный статус, и ребенка заберут в воспитательный дом или приют. И тогда, — горько сетует Ада, — она точно умрет через пару недель. Что же до врача, я, кажется, знаю того, кто нам поможет, не задавая вопросов. Но ей нельзя здесь оставаться, Рафаэль. «Как вы со Стивенсом будете за ней ухаживать? А мне надо поскорее вернуться домой, к детям. Мне уже давно следовало быть там». «Твой сын Уильям не сможет позаботиться о братьях и сестрах одну ночь?» спрашивает Рафаэль. «Я попрошу Стивенса поставить тебе здесь раскладную кровать, чтобы ты смогла сегодня остаться с девочкой. Утром решим, как быть дальше». «Может, ей уже станет получше. Мне надо сходить на Блоссом-стрит и проверить, как там малыши. Если Уилл с ними и все в порядке, то вернусь самое позднее через час», — обещает Ада. С тяжелым сердцем и смятением в мыслях переступает она порог своего жилища на Блоссом-стрит и чувствует внезапно изнеможение». Голова начинает болеть, дверь со скрипом отворяется, и ада тихо входит, не желая разбудить малышей, если те уже уснули. На нижнем пролете лестницы возле прихожей возвышается знакомая фигурка, держась рукой за перила. Худенький девичий силуэт, который трудно не узнать. «Энни!» С криком радости Ада подбегает к дочери, раскрыв объятия. «Ты дома? Я не ожидала твоего приезда!» И тут ее поражает страх сомнения, и она, запнувшись, выпаливает. «А отец?» В ответ Энни лишь улыбается и спокойно качает головой. «Не бойся, ему лучше. Идет на поправку», — отвечает она. «Только он упрямец» уже встаёт и рвется сам о себе заботиться и работать в саду, хотя он не будет против, если навестить его через несколько недель. А с работой в большом доме ничего не вышло. Хозяева нашли другую девушку, у которой уже был опыт работы горничной. «Прости, мам. Я собиралась отправить тебе сообщение до возвращения, но не получилось». Концовку ее фразы обрывают крепкие объятия ады. «Ух, Эни, Эни, Я так рада, что ты вернулась! Произошло кое-что поразительное! Как дети? Уилл дома? Салли и Самили уже спят? А малышка Каро?» «Все хорошо, мама! Я сама уложила малышей!» Ричард еще не уснул, но ему кажется лучше, чем в последний раз, когда я его видела. А Уилл спит в кресле у камина. «Тогда пойдем со мной», — приглашает Ада. «Я все расскажу тебе по дороге». Они торопливо бегут сквозь густой туман, и Энни внимательно слушает историю о том, как Ада побывала на Розмари-Лейн и в канцелярии на Ламбет-стрит. И как нашла умирающего от голода ребенка в заброшенной конюшне на Мэкпо Элли. Ты, возможно, помнишь мистера Дасильву, осторожно выбирает слова Ада. Он был знаком с твоим отцом, а еще он племянник бывшего попечителя округа старика Франка. Мистер Дасильва хороший человек, и согласился оставить девочку в своем доме на ночь пока мы не придумаем, как о ней позаботиться. Я бы и сама там осталась, ведь у малышки жар, и ей нужен уход. Но боюсь бросать малышей одних с Уиллом. Сможешь присмотреть сегодня за Молли? Ей нужно охлаждать лоб полотенцем, чтобы сбить жар, а еще поить какой-нибудь жидкой кашкой, пока она не придет в себя и не сможет есть нормальную пищу. Помоги Господь ей очнуться. Стивенс, слуга господина Досилвы, поможет тебе. Он ворчливый старикан, но не зловредный. Утром я принесу мед и чеснок, а мистер Досилва собирался завтра позвать врача. Добравшись до дома на площади Спитл, они находят девочку в прежнем положении. Она лежит на спине закрыв глаза и слегка приоткрыв рот. Похоже, она ни разу не шевельнулась после ухода Ады. Стивенс поставил для Ады раскладную кровать поближе к камину. Когда в комнату входит Рафаэль, Ада на секунду чувствует неловкость. Она знакомит их с Энни. И художник приветствует девушку с той же серьезной любезностью, с какой до этого обращался к Салли. Мать и дочь какое-то время стоят у постели Молли и, не отрывая, смотрят на хрупкое, пылающее жаром тельце. Наклонившись, Ада гладит костлявую ручку с коготками. Из приоткрытого рта вырывается легкий вздох. Потом девочка снова замирает и не издает больше ни звука. Ада целует дочь на прощание и тихо выскальзывает из комнаты. В эту ночь она, как обычно, лежит в одной кровати с Салли, а Амелия и Кара спят в детской кроватке в другом конце комнаты. И Ада снится, что она бежит в темноте по огромной зеленой равнине и несет на руках новорожденную Салли. И Ада боится споткнуться на бегу и выронить ребенка, но ее подгоняет смертельный страх. На другом конце равнины виднеется открытая дверь, и яркая лампа освещает вход и фигуру человека, стоящего внутри в ожидании ады. Она в не бежит туда. Но как только приближается, дверь захлопывается, и она слышит голос, непонятно, мужской или женский, который гремит ей в ухо. «Это мой ребенок!» Ада просыпается». Она забыла затворить дверь спальни, и та резко захлопнулась от ветерка, проникшего ночью в дом. Туман превратился в рваные облака, и над крышами домов стала проглядывать луна. В тесные спаленке три младшие дочери спят глубоким детским сном, и их спутавшиеся волосы, словно пучки травы, разбросаны по подушкам.